Барон Вольф являлся не только собственником земли, но и обладал по отношению людей, её населяющих, некоторыми обломками суверенных прав. По праву так называемого патронацтва от него зависел выбор местного пастора. И вот на этой-то почве разгорелось дело, о котором я хочу рассказать.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 А вечер провели у судебного следователя. Возвращаясь к ночи на вокзале, мы были свидетелями очередной иллюминации. Как уверяли потом, обнаглевшие поджигатели в честь нашего приезда подожгли два огромных стога сена. На следующий день, произведя всесторонние расследования случившихся за последний месяц пожаров,